Глава двадцать пятая. Я — цель. На улице было темно, повсюду метались люди с фонарями и факелами. Я сразу же увидел человекоподобных тварей. Звери были невооружены, но им оружие было и не нужно. Взгляд сквозь тени ужаснул меня еще больше, чем если бы это были действительно порождения сфер. Они прыгали от человека к человеку, вгрызались в лица, кусали за руки и ноги и не задерживаясь тут же переключались на других жертв. Это были самые настоящие заразные бегуны. Тени указывали, что твари не контролировались никем, то есть где-то рядом бродил некромант или лич, который просто создал и отпустил на волю страшнейшее оружие против обычных людей. Укушенные вскакивали почти сразу же, по скорости их обращения в бегунов Можно было предположить, что этот некромант или лич находится как минимум на третьей ступени Серебряной Лиги. «Ларри», — предположил Зер. «Ну да, похоже. Вряд ли ползун решил атаковать охворок». Невольно согласился я, вспоминая о последнем советнике Гнилоуха, с которым мы, как и с хищной сферой, просто договорились. «Ты не уточнил у него, куда он пойдёт? Может, и он, конечно». Призадумался Зер, оглядываясь вокруг. Да нет, сложи 2 и 2, исчезает Филиция с деньгами, и на замок нападают бегуны. Покачал я головой, ускоряя шаг в сторону группы только что восставших мертвецов. Одно хорошо, на светомага их яды не действуют, добавил Зер как раз в тот момент, когда женщина в кухонном чепчике и некогда белом фартуке прыгнула на меня, неестественно широко раскрыв окровавленный рот. Как я пронзила ей грудь и вспыхнув изнутри чистым светом, расщепила злую магию на безопасное, незамбирующее составляющее и испалив плоть, оставила в теле дыру, куда при желании можно было просунуть руку. Вспышка озарила двор, и твари меня заметили. Несколько бегунов бросилось в мою сторону. На щит сильно не надейся, они были созданы старшим по культивации, так что пробьют бей их световым копьём и больше применяй магию и ауры, посоветовал Зер. Я закинул щит за спину и перехватил копье двумя руками, левой почти у самой середины древка, а правой удобно взялся за кольцо. Направляя левой кистью, я выбросил правую руку вперёд, и та толкнула оружие словно снаряд. Копье будто стало продолжением моей руки, и тварь в пяти шагах от меня лишилась головы. Я подтянул копёк к себе, но лишь для того, чтобы описать вокруг себя дугу и срезать ещё две головы нападавших. "Это бесполезно!" прокричал Зэр. "Если тут бегуны, значит, замок уже пал. Они разнесут заразу быстрее, чем ты их перебьёшь. Надо уходить". Словно в подтверждение его слов, где-то наверху в замке зазвенел металл и бьющееся оконное стекло. "Нет!" мотнул я головой. Я их просто так не брошу. Тогда ты или погибнешь, или будешь драться тут, пока к тебе не придёт зверь с сферы, потому что ты нарушил данное три крысу обещание. Возможность моей победы ты не учитываешь, усмехнулся я. Они множатся быстрее, чем ты их убиваешь. Это чистая математика, Райс, сказал учитель, вероятно, забыв, что я особо не дружил и с математикой. Конечно, я освоил в своё время вычитание, деление и умножение, а большего и знать было не нужно. Судьба всех рождённых в Тресте предрешена ещё до их рождения. А чтобы считать бронзовые джастиры, дни рабочей недели и выпитые чарки пива по выходным, вовсе не требовались навыки высшей математики и какой-то особый ум. Королевство Перекат дало нам всё, чтобы благополучно продержать нас всю жизнь в угольных шахтах. Да, но если только я их не позову, заметил я, остановившись среди спешащих в разные стороны человеческих фигур. Как? Бесы тебя побери, не понял Зэр, принципиально не читавший дневники гнилоуха. Как звали паладины древности, тем самым очищая от нежити леса, горы и брошенные города? Это всё сказка, Райс, начал было Зэр, но я уже его не слушал. и, крутнув копьё над головой, с силой воткнул его в камень у своих ног. Наконечник с лёгкостью вошёл в него достаточно глубоко, чтобы удерживать древко в вертикальном положении без моего участия. Я достал нож и, прижав лезвие к ладони, слегка надавил. Кровь нехотя окропила клинок. Аура паладина мешала ей покидать моё тело, но я обратился к своему артефакту, чтобы получить то, о чём я прочитал в дневниках «Гнилоуха». который подробно описывал коварство светомагии. Моя аура, словно корабельная сосна, вытянулась вверх и стала выше замковых строений, не говоря уже о любых других постройках Ахворока. Убрав нож за пояс, я снова взялся обеими руками за копье. Левая ладонь зудела от пореза. Именно его мне и нужно было показать всему Ахвороку, всем, для кого нет ничего приятнее человеческой крови. а особенно моей, заряженной настоящей искрой, сущего деликатеса. Это заклинание, названное паладинами просто и самоотверженно «Я цель», было аналогом некромантскому зову. Чем более высоким был уровень культивации паладина, тем более оно было вкусным и заманчивым, и иногда даже перебивало пресловутый «из зов». Из моей крови вырвалась ци, и ведомая аурой взметнулась на самый верх. Там оно крикнуло на любимом языке андедов, на языке боли и страдания, оповестив всех мёртвых, что самая главная жертва в данный момент ранена и доступна для поедания. От неё нельзя было просто так отказаться. Так не откажешься от бесплатного пива в таверне, от знакомства с родителями невесты. или от глотка чистого воздуха, выбираясь из угольной шахты. Мне даже показалось, что я слышу рёв тысяч глоток, словно бегуны были рядом, и уже обступили меня, главную цель в своём холодном послесмертии. «Без дураков! Отлично сделал!» — воскликнул Зер, подняв голову и любуясь моим творением. «Ну а теперь беги!» Меня не надо было уговаривать дважды. Я побежал, лавируя по замковым дворам, а следом за мной уже мчались все твари мира. Сначала ото всюду выбегали одинокие, скользящие по брусчатке зомби, и словно сливающиеся в реку ручейки искапливались в группы: сначала по 10, а потом и по сотни ревущих особей. Я бежал, оглядываясь и видел, как бесконечные заражённые бегуны организуют сплошную волну, перед которой невозможно устоять или спрятаться. От неё можно было только попытаться сбежать. Больше всего мне хотелось сейчас одного, чтобы моя левая нога, пусть и затянутая кожанными ремнями с пластиной, не сломалась. Зер летел впереди и подсказывал мне, куда бежать и где поворачивать, чтобы не оказаться в тупике. Наконец передо мной появилась закрытая дверь, ведущая в одну из башен западной стены замка. Я с размаху влетел в неё, снёс с петель, и устремился наверх. За моей спиной слышался топот и рёв. Заразные бегуны всё-таки были бегунами некроманта серебряной лиги. Я уже представлял, как в мою закрытую щитом спину начинают скрести и вежливо просить откушать крови. Винтовая лестница закончилась люком, который я тоже выломал, после чего, не раздумывая, sıганул вниз, оказавшись по другую сторону замковой стены. Когда прыгаешь с построек, ноги лучше держать вместе. Но я не стал рисковать и умышленно упал на четвереньки, слегка оцарапав ладони о камень. Следовавшая за мной по пятам толпан дедов появилась на башне и самозабвенно посыпалась за мной следом, не особо заботясь о мягком приземлении. "Дальше по прямой, Райс, поднажми", заорал учитель, и это как ни странно придало мне силы. Сумасшедший спринт вёл меня дворами и переулками, и наконец вдали показались пристань и пришвартованные лодки. Добежав до них, я разогнался и прыгнул дну, в одну, в полёте перерубив копьём канат, которым она была пришвартована. Зомби не слишком отставали от меня и уже взбегали на пристань. Они бежали по пирсу неистовой толпой, прыгали в воду, бултыхаясь и идя ко дну. В какой-то миг, когда показалось, что они меня достанут, Я ударил разреженным светом, чтобы хоть как-то сбить их с толку. Перевернув копьё кольцом к причалу, я оттолкнулся от швартовых столбов, и мою лодку медленно потащило по течению. Тут были вёсла и парус, но не умея особо ловить ветер, я упал на скамью и усиленно начал грести прочь от охворока, время от времени оглядываясь и наблюдая, как толпа зомби прыгает за мной в воду. Сколько их было тут? тысячи, десятки тысяч. Я грёб и грёб, то и дело обновляя ауру, чтобы как можно дольше быть для них желанной целью. Ну, поздравляю, ты спас целый город дважды или даже трижды, наконец-то спокойно произнёс Зэр. А легенды всё равно расскажут, что там, где появлялся Райс, появлялись и неупокоенные. Только если мы сами не придём к власти, и всё не исправим. выдохнул я, восстанавливая дыхание и прислушиваясь к биению своего сердца. "О, ты наконец-то возжелал славы", усмехнулся император. "Я устал от всей этой дичи, которая творится повсюду. А раз изолировать себя от неё я почему-то не могу, значит, надо её возглавить". "Кстати, а куда мы плывём?" огляделся Зер. Нас окружала тьма под стать такой же тёмной воде, по которой скользила лодка. Поначалу будем зомби топить, пока вода магию не разъест, а потом найдём Ларри и надерём ему уши, ответил я, останавливая лодку, чтобы не утратить притягательную способность для андедов. Ты же помнишь, что у тебя больше нет права входа в охворок. Как и денег, как и шута с некромантом и воровкой, протянул я, всматриваясь в бурлящую у самого пирса воду, где тонули толпы заражённых. Значит, в уловин предположил Зэр. Значит, в уловин, кивнул я. Филиция сидела в тенях, спрятавшись за дымовую трубу, откуда открывался отличный вид на старенький монастырь при храме Треединого. Обшарпанная дверь в расписанная обветшалыми картинами здания была выломана, а рядом с ней валялся вырванный фонарный столб, как следствие того, что блик настоял на втором акте действия старана. Лари, конечно, назвал идею несмешным абсурдом, но всё-таки приказал зомби выдрать очередной столб и с его помощью ворваться в убежище святых отцов. План Троицы был прост: запустить бегунов и мёртвых культиваторов внутрь и, как говорится, отпустить вожжи. А когда кто-нибудь из зомби пожелает выбраться из храма, разупокоить всех и со спокойной душой возвращаться к Вауру за наградой. Всё шло более чем хорошо, пока со стороны замка не зазвонили колокола. Привстав, Филица забралась на трубу, чтобы посмотреть, что происходит. На фоне чёрного неба сияло зарево. Горит что-то, предположил Блик. Это не наше дело, Филли, повернись к храму, чтобы не проморгать бегуна, посоветовал Ларри. Девочка повернулась, невольно скользнув взглядом по улице. Происходившее на приличном удалении от её позиции можно было принять за массовое гуляние или за затянувшийся ночной праздник. Что там? спросила она, прищурившись. Троица молча начала всматриваться в людскую суету, пока не распознала, что появившиеся в полумраке шумные люди вовсе не люди. Это же мои зомби. Я сейчас взял контроль управлением Ларри и вскинув руки в их сторону, приказал: Упокойтесь. Повинуясь приказу твари, тут же начали падать. Появившиеся из переулков новые зомби падали следом, наполняя улицу всё новыми бегунами и уже навалив в конце улицы целую кучу мёртвых тел. Как так, Ларри? испуганно завопила Фелиция. Не знаю как. Меньше надо было отвлекаться. Похоже, мы как-то прозевали одного бегуна, растерянно ответил Некромант. Упокоивая их всех быстро, приказала девочка. Там же замок, а в замке Райс. Я мог бы создать лича, но, судя по всему, один он тут не справится, покачал головой Лари. Возьмём хотя бы несколько сотен под контроль, предположил Блик. Да, это мы сможем, согласился Лари. Но боюсь, мы ошиблись со временем. Даже если не успокоить тех, кто сейчас пирует в монастыре, мы ничего не изменим. Он опустил голову. Поднимай, долбаное личи, да хоть короля личей, закричала Фелиция. Хорошо, хорошо, поспешно кивнул Ларри и, взглянув на монастырь, потянулся внутрь некроманская тенью в поисках уже мёртвого мага или лекаря. И тут со стороны замка раздался зов. Он не был обычным зовом некроманта. хотя в его основе тоже лежала магия крови, которую часто используют чёрные маги бронзовых лик. Так звать мог только один человек, и это означало, что он вызывал врага на себя. «Что? Что происходит?» — закричал Блик, видя, как из монастыря начали выбегать зомби, словно им отдали команду в фас. «Куда они бегут?» «Это Райс. Он заманивает их». И это ещё раз подтверждает, что мы упустили момент, когда надо было взять ситуацию под свой контроль, сказал Ларри, видя, как лопаются его магические связи и как выбранный на роль лича маг, сломя голову бежит на зов паладина. Ты же выше по культивации, останови их всех, усмири или что вы там с ними делаете? казалось, у Фелиции началась истерика. Я выше, но пролилась королевская кровь. И все потерянные мной зомби не остановятся, пока не растерзают одного единственного завучшего. Тогда мы должны ему помочь, решительно сказала девочка, выталкивая Ларри из дымного столба и занимая его место. Филли, примиряющий произнёс блик. Ну ладно, Зэр, ему принципиально плевать на людей. Но если Райс выживет, он первым делом оторвёт нам голову. Если он проиграет, то погибнет, а если выиграет, что погибнем мы. «И что ты предлагаешь бросить его?» выкрикнула девочка, набрала разгон и, прыгнув, перелетела через улицу, приземлившись на крыше дома на другой стороне. «Пойми, мы теперь сами по себе», закончил Блик. «Это ты сам по себе. А будете мне мешать, я из теней нападу на культиватора, и за вами придет зверь», прокричала она. Больше ей не возражали. Она бежала по крышам, видя множество трупов, разрушения, пожары, не счесть, сколько мертвецов было внутри замка. А хворог встретил рассвет пустыми улицами, трескотнёй пожаров и вонью, от которой всё, что было съедено с вечера, норовила выпрыгнуть наружу. Фелиция прошла замок насквозь и не встретила никого живого. Маяк, который Райс повесил на себя, удалялся куда-то по течению лозы. в которой у самого причала бултыхались и тонули, пытаясь плыть, тысячи мертвецов. Волна зомби затопила почти все лодки, заполнив их своими телами. Однако парочка всё ещё оставалась на плаву, так как была пришвартована подальше от основных причалов. К ним воровка и направилась, не выходя из теней и внимательно озираясь по сторонам. Она ещё хорошо помнила бегуна, зашедшего к ней со спины, и распознавшего ее даже под маскировкой».